Глава двадцать вторая. Ливень не прекратился, и под утро. Будто копил эти потоки воды целый год. Лиавин еще спала, и я тихонько встала со своей лежанки. А еще жаловалась на кровать в замке. Там была настоящая мягкая перина. Пару часов поспали, уже хорошо. Я слегка помотала плывущей от дремоты головой и прислушалась к тишине в соседней комнате. «Какой-то тихий шум, будто шаги. Ричард не спит?» А потом послышался птичий клёкот, и я окончательно проснулась. Тихо, стараясь не разбудить Леовин, выбралась из комнаты и увидела приоткрытую дверь. Постучала едва слышно. «Можешь зайти?» — глубоким хрипловатым голосом отозвался Ричард. В комнате было совсем тесно и темно. Я отворила дверь до конца, и с удивлением уставилась на свою сову. Та довольно сидела на подоконнике и ела что-то из рук Ричарда. Надеюсь, не живую растерзанную мышку? Что она у тебя делает? Ей-богу, как будто ревную. И кого? Сову? Вернее, к сове. Ест. Скупо произнес Ричард, не оборачиваясь. Холод в его голосе просто по коже продирал. «Мне уйти?» «Боюсь, это уже ничего не изменит». Ансаут наконец посмотрела на меня и выразительно, как всегда, ухнула. «И тебе привет, моя странная спутница-символ». Она забавно вытянула шею вперед, и я подошла чуть ближе. Сова вдруг резко взмахнула крыльями. Да так, что мы оба с Ричардом дернулись, и я не сильно задела локтем щеку Ричарда а он притворно цокнул от боли, повернулся ко мне, сверкая своими темно-медными во мраке глазами, демонстративно потер место ушиба. Ансаут еще раз косила на меня глаза, повернув голову набок, а потом взмахнула крыльями и вылетела в открытое окно. Ричард задумчиво взял со стола свой кинжал и протянул мне рукояти вперед. Я также молча взяла его в ладонь, сжала на рукояти пальцы. Ты хотела научиться сражаться. Как раз есть время, пока не закончился ливень. Да, но... Ричард ногой отодвинул в сторону сундук, так что место стало чуть больше. Остановился напротив окна, расслабленный и спокойный. Развернул ладони и сказал. «Попробуй меня ранить». «Но я не хочу ранить», попробовала возразить я, недоуменно приподняв руку с зажатым кинжалом и разглядывая оружие. Как-то не так я представляла это обучение. Хм, а как, собственно, иначе? Ричард дернул уголком губ. «Не бойся, у тебя все равно не получится». Вот же самоуверенная зараза. Назло ему захотелось взять и ранить за его нынешний холод, отчужденность, за боль, в которой я сама была целиком и виновата. Никто не просил меня влюбляться. Никто не просил его меня целовать. Я обхватила рукоять сильнее и обошла его по дуге. Замахнулась, целясь в грудь. Ричард легко отбил мою руку, ударил снизу по предплечью. Попыталась снова, в живот. Он ловко ухватил меня за запястье и выкрутил. Чтобы не сломать руку, пришлось выпустить оружие. Я повалилась на кровать рядом. Но, разозлившись, тут же вскочила снова и подобрала кинжал. Прямой хват не годится для смертельной атаки, тем более с противником, с превосходящим ростом. Ты не сможешь нанести сильный удар в сердце или горло, только в районе пояса. Что такое прямой хват? Я посмотрела на свою ладонь с кинжалом. Тут же сама нашла ответ и перехватила кинжал так, чтобы наносить удар сверху, большим пальцем к краю рукояти. Снова обойдя Ричарда так, что свет из окна упал на него — Я увидела смеющиеся глаза и напала быстрее, чем в прошлый раз. Метила в шею, но он с легкостью выбил оружие из ладони, а потом подсек и уронил на кровать снова. Еще попытка. Я твердо решила не сдаваться. «Хочешь доказать, что я ни на что здесь не способна? Фиг тебе, рыцарь львиное сердце! Русские не сдаются!» Лезла банальщина в голову. Но она заряжала злостью. Я быстро подхватила кинжал, не спуская с Ричарда глаз, и на этот раз не торопясь. Выбирала момент, ждала, когда он забудется и расслабится. Мы двигались приглушенно и сосредоточенно. И в какой-то момент это показалось смешным. Ходим оба, как дураки по кругу. И не только буквально. Дождавшись его улыбки, я сделала ложный выпад, но успела увернуться от его руки и отцарапала ему другую. Почувствовала, как задело краем лезвия, рукав и кожу. Ричард тихо шикнул. «Ах ты!» И, поймав меня на секунде растерянности, перехватил запястье и заставил выронить кинжал. Я вошла в раж и попыталась ударить его коленом. Потом вывернуться из схватки. Бесполезно. Неуловимым образом я в третий раз очутилась распластанной на кровати, чувствуя, как саднит запястье. «Для первого раза не так плохо» снисходительно сообщил он, нависнув надо мной и протянул ладонь. «Это ты называешь неплохо?» Я сдалась и приняла помощь, чтобы подняться. «С чего решила, что Ричард будет мне хоть немного поддаваться? Будь ты врагом, убил бы с первой попытки». Ричард сдержанно улыбнулся. «Победа в сражении не так значительна. Гораздо ценнее победа без сражения». Я хмыкнула, поджав губы. «Да уж». Слова настоящего дипломата, который, правда, и в бою неплох. «Но ведь иногда невозможно не сражаться?» Я задумчиво нахмурилась. «А покажи, как ты перехватываешь и делаешь бросок. Выглядит так просто?» Оно и есть просто. Он ухватил меня за ворот и снова подсёк опорную ногу. Я даже пикнуть не успела. «Ещё раз!» «Ненасытная!» — засмеялся он, и увернулся от моего шутливого удара кулаком. «Погоди, тише!» Ричард отвел в сторону мою руку, прислушался к шороху за стеной. «Кажется, такими темпами мы всех разбудим». Я задержала вдох, глядя на приникшего ко мне Ричарда, чувствуя через ткань платья тепло его кожи, дыхание на своем лице. Вот смешно будет, если Левин подумает, чем мы тут занимаемся. А мы вовсе не тишина. Ричард повернулся ко мне снова, так и не выпустив из захвата мою руку. Мы замерли в паре сантиметров друг от друга, глядя в глаза. Разумные прежде мысли куда-то разбежались, и я ловила каждый миг этого сумасшедшего притяжения. Ричард медленно поднес мою ладонь к и прижался губами между пальцев. Так нежно и отчаянно, будто его лед в одно мгновение треснул под напором сдерживаемых прежде чувств. Табун мурашек пронёсся по затылку и шее. И я хотела убрать руку, но Ричард ловко поднялся и заставил меня встать на ноги. Подхватил под поясницу, прилёг к себе и поцеловал уже в губы. «Ричард...» — невнятно пробормотала я, вырываясь из последних сил. Но сил оказалось совсем немного и я снова оказалась в его крепких объятиях. Попыталась вспомнить причину для сопротивления, но не смогла и самозабвенно ответила на волновавший душу поцелуй. Как же мне, оказывается, этого не хватало. Просто смертельно. Разгоряченная сражением, я обхватила его за шею, то ли пытаясь царапать до боли, то ли прижать к себе теснее, наслаждаясь каждым касанием его губ. Похоже, Наш боевой танец сейчас может перейти в какой-то другой. «Вероника», — прошептал он во мраке, так обреченно, что сердце ухнуло в пропасть. Я взяла его лицо в ладони и всмотрелась в эту тьму. «Напомни мне, куда мы едем?» Выдохнула я с трудом. «Вернуть тебя домой», — горячий шепот овеял мое лицо. «Тогда... Тогда мы должны перестать это делать». «Это...» — спросил Ричард и снова медленно прижался губами, вызывая слабость. «Что же он со мной делает?» «Пожалуйста». «Это очень трудно, Ника». Он выпустил меня, но я сама смяла ткань его рубахи, заставила смотреть в глаза серьезно, настойчиво. Я заговорила, едва справляясь с дыханием. «Я не... не знаю. Это страсть, я понимаю». Я увлечена тобой. Ты совсем другой. Ты расцвечиваешь мою жизнь. Просто невероятно. Но страсть проходит. Что будет потом со мной в этом чужом мире? Что? Чего ты сам хочешь на самом деле? Чего я хочу?» Ричард вздохнул. Он повернулся спиной к окну, сел на край подоконника и протянул мне руку рыцарским жестом полным почтения перед дамой сердца. Я медленно положила свою ладонь сверху, и Ричард плавно подвел меня к себе и поставил между разведенных колен. Сжал ладонями плечи и всмотрелся в мои глаза в поисках чего-то неведомого. Помолчал некоторое время. Стоя так близко, я вдруг захотела коснуться его щеки, провести пальцами по волосам вдоль висков, увидеть, как он прикрывает глаза от моей ласки. «Знаешь», — заговорил он снова с хрипотцой, подняв на меня глаза, — «я всегда хотел сам выбирать свою судьбу. Я выбрал роль правителя, потому что в моих жилах течет кровь древних королей и богов. Когда-то мы творили этот мир, но все ошибаются, боги тоже, однако некоторые умеют исправлять свои ошибки. Я так сильно мечтал этому научиться» исправить ошибку, неверную нить судьбы, так хитро переплетённой триединой стой, которую я выбрал. Меньше одного шага, меньше одной мысли. Я хотел вернуться туда и поступить иначе. И только сейчас понял, как ошибался. «Почему же?» «Я думал, ты появилась в моей жизни, чтобы дать силы исполнить эту мечту, вернуть мне мою утерянную жизнь». А сейчас не уверен, что мне это нужно. Это звучало так откровенно, что очень хотелось поверить. И одновременно я не знала, что теперь с этим делать. От нашего боя шнуровка рубахи Ричарда разошлась. Блеснула в сумрачном свете цепочка с прямоугольным серебряным медальоном с неровными краями. Я осторожно протянула руку и коснулась выбитого символа, напоминающего руну. В нашем мире Катя назвала мой знак «Дагаз». Начертила тогда на зеркале. Этот был другой, но... Что это значит? Мой магический знак при рождении. Ера. Символ судьбы. Ричард усмехнулся на этих словах. А моя рука дрогнула, и взгляд метнулся обратно к его лицу. Когда-то мне вручила ее та самая светлая Аарин со словами Ты будешь биться до последнего и заслужишь вознаграждение но подумать над этими словами долго не дали проснулась леовин а спустя пару минут поднялись по лестнице слуги известив что завтрак готов я попросила воды умылась наспех над каким-то корытом и как могла привела себя в божеский вид но все же весьма помятые и толком не отдохнувшие мы спустились вниз ричард похоже выкупил на ночь весь этот постоялый двор. И кроме нас на завтраке никого не оказалось. Я чувствовала себя странно. Впервые в моем сознании зародилась мысль, а что если моя настоящая жизнь должна пройти именно здесь и именно так? Глупый мозг тут же нарисовал радужные картинки, как мы с Ричардом женимся, рассекаем верхом по лесам, смеемся и хохочем. «Заводим еще пару таких очаровательных малышей, как Маркус, и защищаем несчастное пограничье от нашествия монстров и врагов. Я научусь сражаться и буду, как настоящая благородная воительница, нести свет и добро». От нарисованной утопии самой смешно стало. Кто я здесь? Бродяжка? Безроду и племени? Никто. Какая свадьба? Да и Ричарду поначалу нужна была лишь как средство, а теперь... Кто его на самом деле знает? Дома меня ждут и скучают. Дома мои родные и близкие. Это ведь не поездка в заграничную командировку на пару лет, когда точно знаешь, что в любой момент можешь вернуться. Отсюда обратного пути не будет. Я это чувствую. Я медленно вздохнула, пытаясь сдержать собственные эмоции. Не стоит горячиться раньше времени. Ещё не факт, что эта женщина действительно сможет что-то со мной сделать. В любом случае, о встрече уже договорились. И стоит узнать что-то большее. О себе, о судьбе, и загадочной миссии о Ричарде и нашей с ним связи. Может, с ней и правда Хилоин говорит гораздо охотнее, чем со мной. Здесь готовят лучшие в пограничье Оладье. Попробуй, а то больше такого шанса не будет. Нарушил тишину Ричард, кивнув слуге. Больше шанса не будет. Ну да, как ножом по сердцу. «Спасибо!» Я улыбнулась одними губами, но спорить не стала и угостилась. Вкус был и правда фантастический. Оладьи, смазанные сливочным маслом, прямо таяли во рту. Очень вкусно! Представляешь, даже Леовин не отказывается. Сестрица его состроила гримасу, мол, «Мне-то фигуру беречь незачем». Я взяла чашку с травяным настоем. Как же хочется настоящего крепкого кофе! Но в местное Средневековье его явно не завезли. Сделала глоток и попросила. «Расскажите мне про то, к которой мы идем». Светлая Аарин, высочайшая среди таур главного храма Хилоин. В голосе Лиавин, кроме уважения, послышались и другие нотки. «Это просто круто или еще что-то значит?» Уточнила я на всякий случай. Ричард не сдержался и весело фыркнул. Она имеет влияние на совет. Ее мнение, как голос самой богини, учитывается при принятии важных решений, поскольку она может видеть лучшие пути судьбы. В том числе к ней обращаются по вопросы о преемнике и вступлении его на должность советника. Я перевела взгляд на Ричарда. Тогда она... Ну, тогда... Неопределённо кивнула я на него. Тоже была высочайшей? Да. И её мнение, на мой счёт, было положительным, если ты об этом. Но помимо решения Светлой, бывают другие трудности, как видишь. Я задумалась о том, что же мне сулит встреча с такой важной особой. Что-то это начало немного напрягать. Настолько знатное... И влиятельная женщина едет ради меня через полстраны, даже удивительно. А какая она сама? Мудрая, начала Леовин, но вдруг где-то под кожей пробежал холодок узнавания, и я сама продолжила ее фразу. А еще порой жесткая и чересчур проницательная. Я вспомнила лицо светлой Аарин так, будто видела ее сама всего пару лет назад, будто сама служила ей когда-то больше всего любит звуки арфы и свою кошку словно та воплощение ее нерожденной дочери Что что переспросила я в ответ и пожала плечами кажется я уже не такая здесь чужая Я не знаю не смотрите на меня так ваш мир и меня саму пугает Леавин смотрела на меня так внимательно, что даже волосы на руках стали дыбом может я уже что-то меняю. Ты веришь в легенду об Ива. я спросила ее прямо хотя странный вопрос она ведь служила хилоин а значит должна верить нет вопреки моим ожиданиям задумчиво отозвалась льявин легенды это скорее красивая сказка но я верю в то что у каждого из нас случается в жизни встречи с людьми которые меняют судьбу и это решено давно еще до прихода в мир в любой из миров. Кто-то делает это одним словом, кто-то поступком, кто-то одним своим появлением. Ричард молчал. Закончив завтраком, только смотрел сосредоточенно в стол. Да уж, есть о чем подумать. Я тоже погрузилась в размышления. Если Леовин права, то все мое появление здесь может быть всего лишь следствием случайного ритуала. И нет никакой особой миссии. «А если прав Йоран и истинны скорее те слова богини, что я услышала возле молитвенного столба в деревне, то я должна сделать что-то, ради чего сюда явилась. И, выполнив это, сыграю свою роль, и это закончится». «Вот и кому верить?» спрашивается.